выбрался из безликого моря синих мундиров на дальнем конце поля. На лице его была смесь отчаяния и радости, и он хрипло закричал. «Все проверены, детективы, больше ничего нет». «Ну, слава богу!» — со вздохом облегчения сказал Джина. Коп кивнул, глядя на поле, где были раскиданы жертвы и их расправы. Истоптанное ногами поле под полуденным солнцем превратилось в снежную кашу, «Вы их знали?» — наконец спросил он. Могоца и Джина грустно покачали головой. «Я тоже, но у меня такое чувство, будто мы были знакомы с ними». Полицейский отошел, не проронив больше ни слова. Без сомнения, он в первый раз задумался, что и он смертен. Могоца и Джина, последовав за ним, на полпути наткнулись на Джимме Гримма. «Я искал вас, ребята». «Первого мы раскопали. Пошли посмотрим». Первым делом им бросилось в глаза, что тело Томми Дитона было примотано к деревянному указателю для разметки лыжных трасс, и в дело пошла обыкновенная синтетическая желтая веревка, которую можно купить где угодно, от бакалейной лавки до бензозаправки. Подбородок Томми опустился на грудь без подпорки из снега. И Джина подумал что это самое печальное зрелище, которое ему доводилось видеть. «Ребята, а вы не могли бы срезать веревки?» «Сначала доктор Рамбахан должен осмотреть их. На 494-й столкнулись машин двадцать, и он застрял там, но скоро появится». «Вот и ответ на твой вопрос, Джина», — сказал Моготце. «Какой вопрос?» — уточнил Джимми. «Как заставить труп стоять прямо, чтобы ты мог сделать из него снеговика?» Джимми кивнул, и лыжи не просто для опоры. Парень серьезно занимался ими. Костюм его стоит самое малое — 600 баксов, а за лыжи и палки прибавь еще тысячу. Снова смотрел домашний телемагазин. Если бы. Трое детишек, двое из которых в лыжной секции. Каждое Рождество они меня просто раздевают. Пытался уговорить их заняться чем-то подешевле, но куда там дошел к телу дитона и показал на висок один выстрел малый калибр но скорее всего его уложили на месте выходного отверстия нет так что его пулю мы найдем при вскрытии и на коже головы следы порохового ожога и по всей видимости стреляли в упор грим нагнулся к подносу на котором лежали аккуратно сложенные мешочки для вещественных доказательств и взял один где покоился потертый Кожаный бумажник. Вот это я у него и нашел. Удостоверение, кредитная карточки 278 баксов наличными. Взгляд Моготсы скользнул к поясной кабурет Томми Диттона, где должен был быть его служебный пистолет, но его не имелось. И нет оружия. Верно. А что с Майерсоном? Его уже извлекли из снега. Сейчас над ним работает целая команда. Давай пройдемся, пока мои ребята фотографируют Дитона. Они позаботились оградить место преступления, широко растянув ленту, которая оберегала лыжню, тянувшуюся из редкого леска. Единственная лыжня, которая вела от Томми Дитона прямо к Тоби Майерсону. Конечно, сотни людей, топтавшихся здесь до того, как протянули ленту, вели себя достаточно беспечно, и Магодзе понимал, что шансов найти какие-то следы не имеется. Но пара криминалистов уже тщательно прочесывала лес, согнувшись под тощим тополем, и аккуратно собирали пинцетом мелкие кусочки коры, хороший знак. Вы что-нибудь нашли? С надеждой спросил Джимми. Может быть. Обнаружили свежие кусочки коры, а поскольку бобры спят, надеемся найти и пулю. Возьмите несколько ребят с поля и расширьте сеть поиска вокруг лыжни на несколько сот ярдов. Осмотрите каждое дерево. Они уже идут. Будем держать вас в курсе дела. Тобби Майерсон выглядел точно так же, как его партнер из второго участка. Он тоже стоял на лыжах, примотанный к маркеру, Желтой веревкой, но его правая рука висела под странным углом, а рукав лыжного костюма был изодран и пропитан почерневшей кровью. Магут стоял неподвижно. Двигались только его зрачки, которые воспринимали все подробности. Из раны на руке кровь так и хлестала, где же она?